Глава двадцать первая. В небольшом залчике собрались люди, которым я реально доверил и кто был в курсе основной работы нашей группы: Санька Артемьев, его жена Катя, моя благоверная Марина, Борисич и отбоевой группы, набранные в сорок первом году, Вяткин и Марков. Сех интересовали результаты моей поездки в Москву. Потому что именно от этого зависела дальнейшая судьба нашего бункера и вообще наших дальнейшие планы, так как приток продуктов и горючего, так необходимых в нынешних условиях, временно прекратился. Поэтому было решено в первую очередь форсировать работы по запуску второго, так называемого транспортного портала. Санька и Борисич отчитались по ситуации со вторым бункером, недавно отбитым у татарских боевиков. по ситуации в Симферополе и его окрестностях после уничтожения батбириас. Вот тут ситуация не такая уж и простая. Черненко сразу озаботился нашим усилением и тем, что к нам потянулся народ. Поиски специалистов и аварийные работы по ремонту боевой техники не остались незамеченными. И это всё элементарно напугало наших вроде как союзников. Поэтому есть большая вероятность создания против нас какого-нибудь альянса и возможно присылка подразделений усиления с Украины. Вот ведь гады. Как татар на место поставить и прекратить работорговлю, так нет сил. А как усиление пророссийской группировки предотвратить, так они всегда готовы. Видимо, придётся и тут повоевать. Ещё одна проблема татары тоже зашевелились. И по непроверенным слухам, Возможно, присылка из Турции нескольких отрядов наёмников для устранения нашей группировки. И в данной ситуации получается, что мы занимаем пассивную позицию, ожидая удара. По срокам появления наёмников ещё минимум месяц-два. А вот с хохлами придётся договариваться. Не хочется что-то со своими воевать, вроде как в своё время давал присягу Украине. Хотя той страны давно уже нет. Вот сманить бойцов семьями было бы неплохо, с учётом того, что украинцы достаточно интеллектуально развитый народ, с большим процентом людей имеющих высшее образование. И в нашей ситуации это будет весьма востребовано. Так что надо посылать и Саньку, и Борисыча, проводить агитацию среди остатков украинского полка внутренних войск, что послабее Черненко, и нам усилить свои позиции. Но тут не исключена вероятность, что к нам Крата зашлёт Поэтому выбор перебежчиков на первое время должен быть небольшим, но качественно выверенным. По боевой технике отчитался Борисович. В первую очередь, найдены и привлечены к работе три мастера, один из которых имеет опыт работы с бронетанковой техникой. Отремонтировали два бронетранспортёра и ещё одно БМП-1. Провели профилактику остальной имеющейся техники. В итоге у нас сейчас на ходу из брони три бронетранспортёра две BMP-1 и две BMP-2. Шилка, как ни странно, оказалась в рабочем состоянии, вот только боеприпасов в ней практически нет, поэтому бандюки ее и не трогали, хотя вещь серьезная. Только в наших условиях не нужна. Отправили несколько поисковых партий по местам боя. Находим подбитую боевую технику, отмечаем на картах, что в случае особого распоряжения можно было быстро транспортировать для разборки. Тем более думали, что и предкам даже такое пригодится в случае чего. Что по танкам? Там 264 было. Оба они рабочие, проблема с брешками. Нашли несколько таких подбитых, уже гоняли машину. Вроде можно будет демонтировать не поврежденные узлы. Но это чуть позже. Лучше, конечно, искать краны и авто-платформы для перевозки танков и под это все дело строить отдельный большой обогреваемый бокс. Но перспектива есть. При благоприятных условиях в течение месяца у нас будет пара боеспособных танков. Что с боеприпасами? Мы собирали по местам боёв и на складах в Перевальном по 5-6 боекомплектов на единицу бронетехники, то же самое и по бронетранспортёрам. Так что проблема с боеприпасами на ближайшее время остро не стоит. При условии, что не будем вести масштабные боевые действия. По стрелковому оружию и средствам усиления больше, чем надо. В общем, захват бункера нам очень помог, а мы там еще пленных расспросили. Оказывается, в горах есть несколько складов, которые пока они не трогали. Еще до войны надрасскали с учетом развертывания партизанского движения. И вы так поверили? Нет, конечно, но заставили отметить на карте и место и схемы минирования. Пытались юлить, но мы их очень убедительно расспрашивали. Один так до сих пор заикается и посидел. В общем, оружие и снаряжение есть, и можно реально батальону комплектовать. Что с пополнением? За это время к нам присоединились около сорока человек, в основном семьи, женщины, дети. Из бойцов в лучшем случае четверть шесть-семь будет. Но ведутся переговоры о том, что к нам присоединятся на правах рядовых членов несколько семей сокольянского полка внутриаков. Там много о пришлых. И Черненко с его политикой соглашательства с кивом и татарами задолбал. Естественно, их это не устраивало. Молчали и терпели, пока не было альтернативы. Сейчас по тихому на меня вышли представители и четверо двадцать согласны перейти под наше руководство. Черненко это не понравится. Очень не понравится. Санька, ты у него долго прожил, что скажешь? А что говорить? Мужик он нормальный, вот только устал командовать и все это видит. А ты тут появился и сходу всем отморозкам врылодал, да так, что народ удовольствие получил. Да многие тебя еще и по войне помнят, как мы тут банды в городе зачищали, так что авторитет есть. С этой стороны проблем с добровольцами не будет. Понятно. Значит так. Тогда вот что делаем. Первое. Усиление охраны этого бункера. Организация дополнительных дневных дочек. С Перевального привезете гранатометы и парочку из погодиев. Основная наша ценность – это порталы, поэтому нужно усилить безопасность. Санька, на тебе военная сторона. Борисич, ты берешь проверенных людей, занимайтесь фортификацией, разобрать близлежащие дома так, чтобы любой несанкционированный подход техники к их бункеру был невозможен. На мне работа с большим порталом. Вяткин. Несёте караульную службу. Особое внимание на новичка. Загрузила побольше, что у дурной мысли в голову не лезнет. Да, кстати. Я продвинул свёрток, который среди других вещей привёз с собой из Москвы. Из него достал несколько удостоверений сотрудников ГУГБ СССР, где были вклеены фотографии моих бойцов. Вот что, Рол Степанович? Уже неделя вы являетесь сотрудниками Главного управления государственной безопасности СССР. Вот, раздашь народу. Не морщись. Это для того, что в вашей семье имели льготы и получали усиленный паёк. Да и на особым контроле они будут, чтоб никто не обижал. Эта мера вынужденная, но тут я заботился только о вас. Не знаю, как будут развиваться события, но вы уже давно не просто бойцы 172-й дивизии. которую немцы раскрамили под Магильовом, а сотрудники специального подразделения ГУГБ СССР с соответствующими окладами и льготами. Это на тот случай, если Егор начнёт провокации. Сразу ставь его на место. Ну, вроде всё. Давайте работать. Времени у нас мало. Почувствуешь, что это только начало. На такой оптимистической ноте все разошлись заниматься своими делами. Я же в сопровождении вездесущего Артемиева направился через готовый подземный проход в просторный гараж, где уже была практически построена вторая установка портала во времени. Тут я занялся своим любимым делом. Борис и Щуров набивался в помощники, так как мы с ним в своё время вообще темножи из лаборатории, монтируя системы видеонаблюдения и компьютерные сети. Сейчас же мне помогал хозяйственный Вяткин, распределивший людей по постам и работам. Санки пришлось въехать в перевалное за гранатометами и противотанковыми минами, десяток которых нашли на складе. Но, как мне показалось, Веткин со мной просто хотел остаться наедине и поговорить по душам, но не знал, как начать разговор. Мы как раз закончили намотку очередной катушки для контура портала. Фрулс, Типаныч, не знаешь, как начать разговор? Говори как есть, а то вижу, что маешься. Да, товарищ капитан. Честно, не знаю, с чего начать. А то как-то возможностей не было. Или вас теперь называть товарищ майор класс безопасности? Фролстепанович, ну что за детский сад? Зови командир, будет достаточно. Вон Артемьев умудряется так это слово произносить, что хочется ему в ухо дать. Ну, как я понял, хочешь поговорить о вашем будущем, когда к семье вернуться сможете? Ну и это тоже. Кто-то понимая. чтобы вы всё делать и чтоб и свои семьи изберечь и нам помочь от немцев отбиться особенно после того как узнали что они будут на землях захваченных делать. Ворак он есть ворак. Да ты тут осмотрелся. Да ну хотел вас спросить, к их же вы довели страну до такого? А что рассказывать? Вот ты же без партийный. Нет, партия состоялась декабря 18 года и в гражданскую повоевал. странно. Я всё думал, что ты из зажиточных крестьян. Ну да ладно, это многое объясняет. Понимаешь, кол Степанович, что не всё так просто. Красная тряпка мировой буржуазии, которой у вас постоянно махали перед носом, чтобы держать на напряжении. Не такая уже ни правда. Была она и есть и постоянно хочет откусить от России куски пожирнее. Схорчите снова откусить. Единственное, что мешает Это такие люди, как мы, готовые воевать за свою родину. И неважно, как она называется: Российская империя, Советский Союз или Российская Федерация. Родина у нас одна, и её нужно защищать. Кстати, для информации, революцию в России устроили-то они просто так. И сколько страну грабили, сколько людей погибло, а с чего началось? С Первой мировой войны. Вы её империалистической назовёте? Правильно. Не нужна она была России, и дурак Николашка в лес внёй кучу народа угробил. А реально кто с этого выиграл? Так это англичане, французы и американцы, набив карманы и ослабив Россию. Ты ж сам, наверное, вайвал, да? Ну, так и думал. И коммунисты из-за границы деньги получали. Вот только большевики потом не захотели под дудку империалистов плясать и просто элементарно уничтожили всех, кто тянул в ту сторону и имел с заграницей связь. Вспомни, как ГПУ развлекалось, сколько верных оленёнцев на Калыму уехало снег разгребать. Много я и для себя понял, побывав в Москве и пообщавшись с тем же Берией и Сталиным. Много грязи, но для себя сделал только главный вывод: у нас нет друзей, и надо защищать Россию. Наши противники как раз и поняли, что в этом наша сила. Поэтому стали разлагать потихоньку, помаленьку, когда защищать родину стало у делом отщепенца. А остальные заглядывались туда, на запад, поэтому и проиграли, что потеряли стежи. А ты, командир? А я? У меня отец военный, дед воевал в войну, освободил от немцев Европу и погиб в Будапеште в последние дни войны. Это крови, ну, наверное, воспитали так. Жену ты мою видел, даже за кваской. Посмотрел тех, кто теперь с нами. Гнили я-то нет. Всё оно اتشлышилось и ушло, смылось. А ваша команда? Сам же видел, что на фронте творилось: кто сразу оружие бросал и лапки поднимал, а кто до последнего патрона, а потом штыки. Может, они случайно вы со мной в одной команде. Так что правильно мы дело делаем, и у меня совесть молчит. Ни мне, ни вам стыдиться нечего. И на пулемёте у вас толпой с криком застали, а никто послать не будет. А семьи их ваши мы побеспокоимся. Не волнуйся. пока я говорил, мы закончили намотку и установку ещё одной катушки. Но мелкомброшный взгляд подтвердил мою догадку, что Вяткин услышал почти всё, что хотел. К вечеру следующего дня основные работы по монтажу портала были закончены. Прогнали разок энергостанцию из 10 автомобильных двигателей и трёх дизель-генераторов. Теперь начинается самое главное. Как обычно, система управления была вынесена на подачу Возле портала оставались только необходимые системы для контроля работы и энергообеспечения комплекса. Прокинув несколько компьютерных кабелей, запустил наш вычислительный центр на расчет калибровочных параметров, а сам занялся настройкой волновой линзы. За такой работой пролетели еще сутки. Светлана даже обед приносила прямо сюда. Борисич, наплевав на все свои обязанности и, смотря на мои ворчания, тут же подключился к работам, ускорив этим самым весь процесс на порядок. При калибровке и проверочном запуске системы заметил интересную вещь. В отличие от малой установки, здесь можно менять ряд параметров в настройках, которые отвечают за подключение к пространственно-временному каналу, который благодаря своей дискретности смогут регулировать географическое изменение точки выхода портала. По настройке изменения временных параметров так ничего не смог добиться. Тут нужно теоретическую модель подключать А на это уже не было времени.